Я всегда был твёрдо уверен, что мышь, обжёгшись искрой, летящей от фейерверка, хромает во вся вся с готовым, безукоризненно продуманным планом, как убить кота. Прочитав и перечитав письмо матери настоятельницы, я долго не отрываясь смотрел на него и вдруг, оторвавшись от созерцания одним духом написал письмо остальным моим ученикам, всем четырём, советуем навсегда отказаться от мысли стать художниками. Я написал каждому в отдельности, что это пустая трата драгоценного времени, как своего, так и преподавательского. Я написал все письма по-французски. Окончив их, я тут же вышел и опустил их в ящик. И хотя чувство удовлетворения длилось недолго, но в эти минуты мне было очень-очень приятно. Когда пришло время торжественно проследовать на кухню, я попросил извинить меня. Я сказал, что чувствую себя неважно. Тогда в 1939 году я лгал куда убедительнее, чем говорил правду, и ясно видел, с каким подозрением взглянул на меня Сёюшо, когда я сказал, что неважно себя чувствую. Я поднялся к себе в комнату и сел на пол. Просидел я так больше часа, уставившись на светлейшую щелку в шторе, не куря, не снимая пиджака, не развязывая галстука. Потом вдруг вскочил, достал свою почтовую бумагу и написал второе письмо сестре Ирме не у письменного стола, а прямо тут же на полу. Письмо я так и не отправил. Привожу точную копию оригинала. Монреаль, Канада. 28 июня 1939 года. Дорогая сестра Ирма. Неужели я нечаянно написал вам в последнем моём письме что-либо обидное или неуважительное, тем привлёк внимание отца Циммермана и вам доставил неприятность? В таком случае осмеливаюсь спросить вас, дать мне хотя бы возможность извиниться за слова, сказанные из горячим желанием стать не только вашим учителем, но и вашим другом. Может быть, моя просьба слишком нискромна? Думаю, что это не так. Скажу вам всю правду. Не постигнув хотя бы элементарных основ мастерства, вы навек останетесь, может быть, и очень-очень интересным художником, но никогда не будете великим мастером. При этой мысли мне становится страшно. Отдаёте ли вы себе отчёт, насколько это серьёзно? Возможно, отец Семерман заставил вас отказаться от занятий, решив, что они помешают вам выполнять долг благочестия. Если это так, то я обязан сказать, что он судит слишком поспешно и опрометчиво. Искусство никак не могло бы вам помешать вести монашескую жизнь. Я сам хоть и грешник, но живу как монах. Самое худшее, что бывает с художником это никогда не знать полного счастья. Но я убеждён, что никакой трагедии в этом нет. Много лет назад, когда мне было 17, я пережил самый счастливый день в жизни. Я должен был встретиться за завтраком со своей матерью. В тот день она впервые вышла на улицу после долгой болезни. И я чувствовал себя абсолютно счастливым. Как вдруг, проходя по авеню Виктора Гюго, эта улица в Париже, я столкнулся с человеком без всяких признаков носа. Покорно прошу, не умоляю вас, продумайте этот случай. В нём скрыт глубочайший смысл. Возможно, так же, что Отс Циммерман велел вам прервать обучение, потому что не имеет возможности оплатить преподавание. Буду рад, если это так. Не только потому, что это снимает с меня вину, но и в практическом отношении. Если причина действительно такова, то достаточно одного вашего слова, и я готов безвозмездно предложить вам свои услуги на неограниченное время. Нельзя ли обсудить этот вопрос? Разрешите ещё раз спросить вас: в какие дни и часы допускается посещение монастыря? Не позволите ли вы посетить вас в следующую субботу, 6 июля, между 3 и 5 часами дня, в зависимости от расписания поездов из Монреаля в Торонто. С огромным нетерпением буду ждать ответа. С глубоким уважением и восхищением, искренне ваш, подпись. Жан-Дамье Смит. Штатный преподаватель курсов любителей великих мастеров. Постскриптум. В предыдущем письме я мимоходом спросил, не является ли молодая особа в голубой одежде на переднем плане Марией Магдалиной иликой грешницей. Если вы ещё не написали, мне, пожалуйста, воздержитесь от ответа на этот вопрос. Возможно, что я ошибся, но в нынешнем периоде моей жизни мне не хотелось бы испытать ещё одно разочарование. Предпочитаю оставаться в неизвестности.